Виктор Старицын Блицкриг, капут. Введение. После подписания пакта Молотова-Риббентропа, последующего нападения Германии на Польшу и объявления Францией и Англией войны Германии, генеральный секретарь Всесоюзной коммунистической партии большевиков Иосиф Виссарионович Сталин совершенно перестал опасаться нападения Германии на СССР. Пакт был выгоден обеим сторонам. Из его собственного геополитического анализа следовало, что Гитлер ни за что не рискнет воевать на два фронта, то есть, не завершив войну с Францией и Англией, на СССР он не нападет. Для такого вывода имелись более чем веские основания. Все немецкие военные теоретики считают, Медиангольс категорически не рекомендовали воевать на два фронта. И кроме того, Германия в соответствии с пактом получала от СССР на взаимовыгодной основе важнейшие виды сырья и продовольствия. Германия обезопасила себя с востока, а СССР получил возможность подгрести под себя бывшие территории Российской империи: Бессарабию, западную Украину и западную Беларусью. Эстонию и Латвию, отголовшейся от империи после гражданской войны. В реальной истории после польского похода Красной армии Сталин переориентировал советскую военную доктрину на наступательную войну. Он планировал к середине 1942 года в спокойной обстановке перевооружить Красную армию и флот новейшим наступательным оружием, дождаться, пока Германия увязнет в войне, с Францией и Англией и ударить в спину немцам. Оборонительные мероприятия в СССР были резко сокращены. Даже быстрый разгром Франции в 1940 году не разубедил Иосифа Сталина. Он продолжал ждать вторжения немцев на Британские острова и готовил свою армию к нападению. Однако Гитлер перехитрил советского вождя. Нападение Германии застало СССР врасплох и привело к катастрофическим последствиям. В разрабатываемой альтернативной реальности в ночь на 1 октября 1939 года Сталину приснились кошмарные сны, в которых его мучили немецко-фашисты. Обдумав это из ряда вон выходящее событие, он сделал вывод, что подсознание предупреждает его. Рано он сбросил С исчезтов возможность впадения Германии на Советский Союз. Сталин снова вернулся к оборонительной военной стратегии и довёл свою обеспокоенность до руководящей верхушки СССР. Руководство ВКП(б), совнаркома и РККА осознало угрожающая опасность и деятельно готовилось к отражению агрессии. Все программы производства наступательных вооружений были сокращены. В пользу оборонительного оружия, структура, стратегия и тактика вооруженных сил страны были пересмотрены под решение задачи стратегической обороны. В альтернативной реальности диктаторы психологически поменялись местами. В нашей реальности Сталин всецело доверял своему геополитическому анализу и с порога отметал все противоречащие ему факты. В реальности... боевого 41-го года в струссенной позиции оказывается Гитлер. Он игнорирует все факты, не укладывающиеся в его концепцию, и категорически настаивает на выполнении плана Барбаросса без каких-либо поправок. Опасаясь агрессии Германии, Сталин прислушался к мнению Шапошникова, Тимошенко, Жукова и положил в основу своей стратегии На дебютный период войны план глубоко эшелонированной позиционной обороны за 1900-й и половину 1941 года была создана стратегическая оборонительная позиция из трёх укреплённых рубежей и полосы укреплённого приполья общей глубиной от 250 км на южном фланге при Чёрном море до 450 км На северном фланге, в Прибалтике, все соединения предполья переднего и главного рубежей были полностью укомплектованы личным составом и вооружениями. На передвом рубеже и в предполье главного рубежа подготовлены основательные полевые укрепления. Главный рубеж, опирающийся на старую линию Сталина, насыщен долговременными бетонными сооружениями. соортели риск в варосегне на теловом рубеже созданы запасы вооружения боеприпасов ГСМ сырья решения продовольствия и фуража а также кадровое ядро соединений частей для формирования войск второго эшелона по мобилизационному плану общей численностью почти такой же как и войска первого эшелона заранее подготовлены полевые укрепления для формируемых войск По совету военных специалистов Сталин провёл модернизацию имеющегося парка танков и самолётов, по идее ради этого даже назначили сокращение производства новой техники. Оборонные заводы были заблаговременно переведены на работу в режиме военного времени. К работе на заводах привлечены заключённые, имеющие рабочие специальности, к производству вооружений и боеприпасов. Заранее подключились гражданские заводы согласно мобилизационному плану. Штатная структура стрелковых соединений была оптимизирована под задачи позиционной обороны, а танковых и мотострелковых под задачу маневренной обороны. ВКПП провела ряд мероприятий, направленных на улучшение положения колхозного крестьянства с целью снижения социальной напряжённости в деревне. Власти Резко ослабили размах репрессий, провели широкую амнистию, а также пересмотрел дело с целью сокращения сроков заключения и облегчения мер пресечения для заключённых по политическим статьям. Благодаря возвращению к работе большого количества учёных и специалистов, удалось наладить производство целого ряда перспективных систем оружия и насытить ими армию. Это прежде всего ПТР, зенитные автоматы, САУ и ЗСУ, тягачи на базе устаревших танков, бронетранспортеры, самолеты-штурмовики, системы залпового огня, автоматические гранатометы, пистолеты и пулеметы. Помимо возвращения на службу репрессированных военных для скорейшей ликвидации кадрового голода, в РКК были приняты экстренные меры по подготовке большого количества командиров. Выпуск командирских училищ резко увеличился за счёт набора на обучение по сокращённой программе красноармейцев, отслуживших срочную службу в рядах Красной армии, и обнаружившейся склонность к военной службе на основании рекомендаций командиров частей. Таким словом, СССР подготовился к войне, насколько это было возможно. 21 июня 1941 года. Совещание у Сталина. В субботу Сталин извинил своему обыкновению начинать рабочий день тогда, когда обычно люди обедают. Тимошенко, Жуков, Молотов, Берия, Орлов, Шапошников получили выводов к вождю на 9 часов утра. Тема сбора заранее не сообщалась, но все приглашенные и так понимали, о чем пойдет речь. Наталов сразу же доложил последние новости с границы по сообщениям пограничников поисков противника выдвинулись к границе и снимают заграждения за вчерашний день зафиксировано 60 нарушений границы немецкими самолётами немецкий переводчик сообщил что нападение начнётся 22 июня на рассвете молодов сообщил что в немецком посольстве интенсивно жгут бумаги По дипломатическим каналам поступили донесения, что немцы нападут завтра в три часа утра. Немецкие суда выходят из всех наших портов, не завершив погрузку и выгрузку. Тимошенко заявил, что больше ждать нельзя, нужно приводить войска в полную боевую готовность. Сталин наглядел присутствующих, задержав взгляд на Жукове. — Ну что же, товарищ Жуков, Вот и пришло время оправдать доверие, которое вам оказано. Для нас всех наступил момент истины, товарищ Тимошенко. Готовьте прямо здесь директиву. Я её подпишу. Тимошенко после минут раздумья быстро написал на листе одну фразу: "Ввиду возможности нападения немецких войск на СССР в ночь на 22 июня 1941 года" с 16 часов 00 минут 21 июня привезти войска западных округов БВС, ПВО и ФБМФ в полную боевую готовность вскрыть пакеты с планом боевых действий. Сталин взял лист в руки, долго смотрел на него, затем размашисто подписал и вернул Тимошенко. Поднявшись из-за стола, он еще раз пристально глядел всех присутствующих и сказал... Действуйте, товарищи военные. Теперь все в ваших руках. Примечание автора. В текущей реальности директива была подписана 21 июня в 22 часа 20 минут. Из-за большой длины ее текста и необходимости шифровки и дешифровки она была отправлена в военные круга только в первом часу ночи. Дошла на уровень армейских штабов в 2-3 часа ночи. А в части сосоединения частей она попала только после начала боевых действий. Да и её текст директивы был, мягко говоря, двусмысленным. Второе: задача наших войск не поддаваться ни на какие провокационные действия, могущие вызвать крупные осложнения. Пятое: никаких других мероприятий без особого распоряжения не проводить. Двусмысленный текст директивы Свидетельств о том, что Сталин всё ещё доверял письму Гитлера, который предупреждал его о возможности провокаций со стороны немецких генералов. Поскольку высшие командиры перед войной были задиорганы постоянными указаниями не провоцировать немцев, эта директива даже там, где её получили, принесла больше вреда, чем пользы. Известный случай, когда зенитчики, находясь под бомбёжкой, не открывали огонь. Боевую готовность подразделения привели, а огня не открывали, так как открытие огня это уже другое мероприятие. А за самовольство командир вполне мог отбыть по этапу на 10 лет без права переписки. 10 лет без права переписки формулировка приговора, которую в период сталинских репрессий в СССР часто оспаривали родственниками репрессированного который на самом деле был приговорён к высшей мере наказания расстрелу. Подобная формулировка, как указывает исследователь сталинских репрессий, могла использоваться для сокрытия их реальных масштабов. Получив такую информацию, родственники осуждённых годами надеялись, что те ещё вернутся из лагерей, хотя на деле их уже давно не было в живых. Конец примечания. Ночь с 21 на 22 июня 1941 года. Ласковая летняя ночь накрыла землю своим тёплым крылом. Последние отсветы долговечерней зари покинули небосвод. Стемнело сначала в Молдавии и Румынии, затем на Украине и в Венгрии, потом в Белоруссии и Польше. Дольше всего заря задерживалась при Балтике. В Восточной Пруссии, безоблачный небосклон, усеянный яркие перемигивающиеся звёзды, трещали сверчки, в тиши далеко разносились трели соловьёв. Наступила роковая ночь, ночь накануне Второй Отечественной войны русского народа. К западу от советско-германской и советско-румынской границ всё было так же, как и в нашей реальности перед началом Великой Отечественной войны. Прогревали моторы боевые самолеты, загруженные бомбами и заправленные топливом. Ревели танки, выходящие на исходные позиции. Артиллеристы еще раз выверяли установки прицелов и пересчитывали снаряды, заскладированные на боевых позициях. Кохотинцы тащили к лесным опушкам надутые резиновые лодки и плотики. Все было готово. Последняя пуговица последнего солдата заняла свое место и... на лацкане мундира. Рейс-канцлер Родольф Гитлер, несмотря на неоднократные доклады войсковой и агентурной разведки, упорно не желал вносить какие бы то ни было поправки в план Барвароса. Конечно, ему было известно, что Советы отвели большую часть полевых войск на линию старой границы, а основную часть танковых и моторизованных соединений даже за линию Сталина, что на новой границе осталось только от Василевского и пехотным прикрытием несмотря на настоячивые попытки генералитета внести поправки в план нападения Гитлер продолжал настаивать на неукоснительном выполнении плана Барбаросса он полностью доверял своей интуиции и был убеждён, что озарение посланное ему свыше своё политическое чутье он считал абсолютным и это чутье говорило ему что После первых же неудач советская система рассыплется как карточный домик. Могучие танки и клинья вермахта пробьют насквозь всю приграничную оборону русских и без задержки прорвут укрепления линии Сталина. Народная твёрдость и несокрушимый боевой дух германского солдата в очередной раз покажут своё полное превосходство над славянскими унтерменшами. Алан-ливы генерал Вермахта переиграют тополек сражений, полуграмот их русских недоучек. Ну и что с того, что русские отвели большую часть войск за старую границу? Значит, они будут окружены не за новой границей, а за старой, лишь на несколько дней позже. Накозавшись в котлах, рядовые солдаты, недовольные большевистским режимом, тодзе перебьют офицеров, побросают оружие и разбегутся. Из донесения агентура на разведку он знал, что Сталин выпустил уцелевших в лагерях офицеров и вернул их на службу, но совершенно не придавало этому значения. Во-первых, вернулось не более третье, да и то не из самых лучших. Самые лучшие, благодаря Абверу, поголовно расстреляны. Во-вторых, какой может быть боевой дух у замородованных, униженных, втоптанных в лагерную грязь людей? Офицер сиял своим гордым духом, чувством собственного превосходства и своей незаменимости. Ничего этого нет и не может быть у бывших лагерников. Никаких корректировок в план Барбаросса внесено не было, даже на сообщение войсковой разведки о приведении русскими своих войск в полную боевую готовность, поступившее в 22:15 по берлинскому времени. Гитлер не прореагировал. Пришедшему к нему с докладом об этом начальнику генштаба сухопутных войск Гальдлеру, он сказал, «Ну что же, значит, тактической внезапности у нас не будет, но это и не слишком важно, поскольку русские отвели свои войска в глубину территории. Зато все остальные факторы нашего превосходства остаются в силе. Приказ о наступлении отменять или корректировать не будем. Машина запущена». К востоку от границы обстановка радикально отличалась от имевшей места в нашей реальности. Все войсковые части передового рубежа и предполья с 16 часов заняли подготовленные позиции в полном боевом снаряжении, в городах и населенных пунктах введено затемнение и комендантский час с 22 часов по московскому времени. Авиаполки расстретоточили свои самолеты, по полевым площадкам и замаскировали. Силы ПВО приведены в полную боевую готовность. Танковые и моторизованные соединения покинули свои городки и рассредоточились в окрестных лесах. Никто в Красной армии в эту ночь не спал.